Глава 3 Обычай требовал, чтобы поминки справлялись в степи, на просторе, где вольно и радостно мы бы успокоившейся душе степняка. К тому же предстояли скачки и конные игры, а для них необходимо много места. Вот почему решил хан Абулхаир созвать гостей на берегу озера Ак-Коль, которое находится к западу от гор Улытау. Все, без исключения, Беки и Султаны, Великой Севидошни Кипчак и оседлого Маверонахра, приглашены были принять участие в этих поминках. Изумрудно серебристыми волнами до самого горизонта качаются здесь под ветром травы. По грудь окунается в это пряное, живое море всадник. А лишь вдали встают птицы. Над ними сизы и заглобуе силуэты Улытауских и кичитауских гор, где покоятся останки знаменитого эдигебатыра и хана Тохтамыша. На каждом шагу вспыхивают под ногами огни докрасные грозди степной земляники и кастиники, прячутся в листья ожерелья созревшей черной смородины, а пахнут под солнцем гигантские пионы лалы, колокольчики, озерные лилии, розы и тюльпаны всех цветов и оттенков. А в самой середине этого неповторимого беспрежного ковра литой серебряной чаши застыло озеро Ак-Коль. Вокруг озера и во все стороны от него ни живой души, одни лишь рыщущие звери да перелетные птицы. Днем и ночью утихает радостный тревожный голос всевозможной дичи, а на самой середине волшебной озерной глади величаво плывет дружная стая лебедей с едва оперившимися птенцами, и время от времени раздается нежный, напоминающий флейту звук их переклички между собой. Холм синеет на западной окраине, а на самом верху его стоит надгробный камень в форме застывшего идола. Этот идол абатас представляет собой странное человекообразное существо с обвисающими усами и чашей в правой руке. Из таких чаш в степи испоконвяков бьют кумыц. Разные легенды рассказывают в народе об этих идолах. Одна из них гласит, что некогда был обычай у кипчаков, по которому на седьмой и на сороковой день после смерти достойного человека изготавливают из дерева куклу. Во всем похожую на покойного. Надевают на него парадные одежды, любимые им при жизни и сажают в круг пирующих. Душа бессмертна, знают кипчаки. И она всегда находится рядом с близкими родственниками почившего. Ей, конечно, будет приятно увидеть, что живые не забыли про нее. Вселяясь в изображение покойного, она и пирует вместе со всеми, а родственники обязаны оказывать ей все необходимые почести. Они вручают кукле чашу, наполненную кумысом, ставят перед ней всевозможные язды. Соразмерно возрасту и положению покойного приносили жертвы, начиная от одного и кончая тремя головами различного скота, взятыми 9 раз, то есть двадцатью семью единицами овец или лошадей. Как память об этих похоронах и поминках, высекались и устанавливались каменные аббатасы и балбалы. Идол, аббатас с чашей в руке, сам покойник, а расположенные рядом меньшего размера идолы, Бал его близкие сподвижники и родственники. Как-то поутру на северном берегу озера, словно в сказке, выросли 300 огромных белоснежных юрт. Двенадцатикрылыми были они, и все внутри приготовлено для приема гостей. Шелковые ковры лежали поверх кошмы, мягкие пуховые подушки и стеганые шелковые одеяла в избытке сложены вдоль стены. Девять больших караванов прибыло сюда накануне из Самарканда и Бухары, груженных всевозможными припасами. А на самом красивом западном берегу, под холмом с древними идолами, расположилась Орда, ханская ставка, и множество белых юрт, разные величины, словно купались в голубой воде. Далее к югу стояли юрты ханских визирей и султанов-чингизидов. Среди них выделялась огромная вровень с ханской Юрта Джанибека и Кирея, увенчанная белым знаменем с таким же белым конским хвостом на конце. По восточному берегу вытянулась цепь черных юрт для многочисленных поваров и слуг, специально привезенных из маверанахра а также для ловчик птиц. В 20 рядов натянуты были за ними крепкие, сплетенные из конского волоса арханы, и к ним привязали жеребят. 3000 дойных кобылиц – было пригнано сюда, чтобы охватило кумыса многочисленным гостям. Целыми табунами отарами забивали ежедневно упитанных лоснящихся коней и потерявших от ожирения способность двигаться баранов. Неделю уже шло пиршество. В первый же день от озера шоэн что расположено у самого дальнего отрока горы Арганате, Пустили в скачку в бойгу 300 отборных скакунов. Первый приз достался знаменитому аргамаку Тарланкоку, хана Абухаира, на котором скакал семилетний ханский внук Ухамед Шайбани. растроганный хан пообещал устроить специальный той по случаю знаменательной победы. Затем началась борьба, и всех полванов-борцов победил Каражал Батон, руки у которого были толще, чем ноги старого верблюда. Трижды девять подарков получил он, как и положено, а главным из этих ханских подарков был длинноногий верблюд-нар рыжей аравийской породы, накрытый от головы до хвоста дорогим харассанским ковром. Зато на конных состязаниях никто не мог сорвать с коня Каракипчака Каблан-де-Батор. Некоторое время, равное промежутку между двумя дойками кобелицы, противостоял ему знаменитый архонский военачальник Акджол-Би, но не выдержал натиска его коня, осел на колени, и судьи засчитали поражение. Тут же проходили верблюжьи бега, женская борьба, мальчишеские состязания и лишь после всего наступил самый волнующий и торжественный момент состязания Акхэнов. Много опасностей таил он для славы вождей и сильных мира сего, ибо исковно позволено было в степи Акхэнам высмеивать слабости и пороки всех людей без оглядки на их родословную и богатство. И настоящие Акхэны пользовались своим правом в полной мере. А этот раз состязания обещали быть особенно острым, потому что судьей был Асан Кайхэ. Только что прибыл столетний Асан Кайхэ из поездки к берегам Голубого моря, как издавна называют казахи-балхаш. Он быстро слез со своей быстроногой и гладко шорстной верблюдицей и пошел прямо в ханскую юрту. «Скажи нам, Асан Ата, «Можно ли на берег Голубого моря перевести нашу орду?» — спросил хан Абулхаир после необходимых приветствий. «Об этом сейчас наши нашей Старец ответил незамедлительно, причем во всегдашней своей манере. «Кто посмеет перечить мудрому хану, если вместо сочного пастбища чай-ляу он выберет для себя голый соланчак? Что касается меня...» то могу спеть тебе про берега Голубого моря. Лишь верблюд осилит эту пустыню в том случае, если наросты на его коленях будут толщиной в четыре пальца, и на землю, о которой спрашиваешь, можно посылать доживать свои дни лишь бесплодного старца. Перед тем, как приступить к своим обязанностям судьи на таких ответственных состязаниях, певец обратился к хану. Со времени нашего предка Майгибия всегда получалось так, что первый приз неминуемо получал тот, кто лучше других возвеличит ханскую орду. Но мне миновало сто лет, я намерен нарушить привычки предков. Как-никак, а по годам мне пора быть уже среди них. Так что право мое неоспоримо, и я соглашусь судить состязание только при таком условии». Даже хан не мог отказать в чем-либо человеку, которого почитала вся степь. «Да исполнится твое желание, Асаната, сказал Абу-Хаир. И вот асан кай представил свои условия. Первый приз присуждается тому, кто будет наиболее правдив в своих песнях и сможет возвеличить в полную силу мужество и отвагу, ум и благородство, радости и горе своего рода. Второй приз для того Ахана – который будет правдив по отношению к правящему хану и султанам, несущим бремя власти над людьми. А третий приз тот, кто предугадает будущее страны дешки кипчак Но даже не в этом была новизна, а в разделении состязающихся аканов на пары. Если один будет петь о мужественных деяниях и подвигах своего племени или рода, то другой Аххан должен рассказать о теневых сторонах этих деяний для других родов или племен. Те же условия ставятся и перед борющимися за второй и третий призы утверждение одного певца-жерал должны быть опровергаемы другим и победить тот, кого поддержит большинство слушателей. Кипчаки, пожалуй, больше других степных родов, пострадали от монгольского нашествия и еще больше от непрерывной борьбы за власть в Золотой Орде. В конце концов, единое племя распалось. Часть их откочевала на запад от низови Эдиля, другая часть отошла на восток. Великий плач стоял при расставании. И Кастухан-Джераул прославился в народе своей песней расставание кипчаков с едылем которую спел он прямо со своего косматого Аргамака. У трёх светлых рек, похожих на драгоценные подвески в женских украшениях, высился некогда мой величественный дворец. У этих рек, тощий, облезлый верблюжонок, быстро становился могучим атаном. Если терялся в прибрежных лугах ярка, то тысячную атару находили там на другой год. Множество и богатство рода кипчаков предстояло теперь воспеть певцу. А противостоял ему почтенный старец Катан-Джерау из Органов, и это накладывало особый отпечаток на состязание. Из древнего рода певцов и прорицателей был Катан, и еще отец его, Сепарав-Джерау, горевал о судьбе своего народа, на который свалились неслыханные бедствия. Как может жить, смея, без рук и без ног? Как может жить дикий кулант без хвоста и без гривы? Если каждый из них так или иначе хотел представить в более выгодном свете именно свой род, то на голову выше этих известных певцов был мудрый Асан Хайхэ. Бездонны и печальный были его песни. И как могучая река принимает в себя бесчисленные потоки, они вбирали в себя надежды и чаяния всех казахских родов и племен. Тысячи людей уселись вокруг ханской орды, Те, кто ближе, сидели на коврах и расшитых кошмах, подальше, на простых войлочных подстилках, а сидящие совсем вдалеке устраивались прямо на свежей зеленой траве. Древний Асанхайгэ долгим проникновенным взглядом осмотрел их всех, медленно обвел глазами родную степь до самого горизонта и запел. «Истинные богатства и драгоценности хранятся на дне самых глубоких морей» Истинное благородство и мудрость Хранятся в глубинах человеческой души. Жемчуг, что таит в себе море, Выбрасывает на берег ураган. Мудрость обнажается в горе, Когда сердце изнеможек отран. Это была его знаменитая песня размышления О судьбах Родины, Которую народ хранил на века В своей благородной памяти. Спев ее, как вступление к состязанию, Асан Кайхэ смахнул платком пот со своего обветренного, дубленного солнцем и годами лица и повернулся к Акхынам. Наступила полная тишина, и был слышен один лишь шаворонок в небе. Асан Кайхэ кивнул головой. «Начинай, славный Кастухан-Жирау!» И запел про вольных кимчаков маленький Акхын. Печенегов, дальних предков каракалпаков и родственных им тюрков встретили кипчаки, перейдя в X веке эдель Они беспощадно теснили своих ослабевших родственников, продвинувшись в низовье Дона и Днепра. Здесь на их пути встали русские города и началась непрерывная многолетняя война с внезапными набегами, примирениями, родством и новыми набегами. Благодаря закалке умению с детства сидеть в седле, а также свойственной кочевникам подвижности, кипчаки несмотря на свою относительную малочисленность, представляли серьезную угрозу для пограничных крепостей. А временами и для самого Киева старые песни об этих набегах вспомнил Кастухан Джерау и объединил их в одну воинскую поэму о минувших временах. Еще не умеет ходить мальчик-кипчак, а уже сидит на лошади, намертво вцепившись в гриву. А когда ноги его привыкают сами держаться за конские бока, освободившиеся руки начинают оттягивать лук или бросать аркан на все, что попадается в пути. Прямо седла, не целясь, сбивают он еле видную в небе птицу, а бегущего оленя арканится 100 шагов в одно мгновение. Едва подрастает он, и кривой дедовский клыч дают ему в руки. Теперь он воин, зоркие глаза его, не хуже взгляда степного орла, различают добычу в чистом поле, а опасность слышит он издали, Мало кому удавалось подобраться незамеченным к кипчакскому стану. В седую древность уходит особая военная стратегия и тактика кипчаков. Страшной конной лавиной бросались всегда они на врага, засыпая его стрелами. Если противник выдерживал их татиск, они тут же поворачивали послушных коней и исчезали в степной дымке. Одобрены успехом враги, порой не выдерживали и устремлялись за ними в погоню. И вдруг целый ураган стрел обрушивался на них изо всех оврагов и степных палок. Возвратившиеся садики довершали разгром, потому что ничего не было страждее для бегущего врага, чем знаменитые кипчакские сабли Алдаспаны и синий булатный стали. Существовал и другой прием. Когда выстраивались друг против друга, основные силы, Кипчаки образовывали свой знаменитый степной клин. В несколько рядов углом вперед строилась кипчакское войско. На острие клина были наиболее сильные и опытные батыры. А между рядами ставились в плотую одна к другой огромные степные телеги, способные задерживать контратакующего врага. За этими линиями прятался резерв, готовый в любую минуту вылететь и ринуться в бой. Еще более находчивыми были кипчаки в обороне, когда противник превосходил их силами. Они из этих же телег устраивали круговую оборону в несколько рядов, оставляя узкие кривые проходы для собственной контратаки. Когда первая линия атакующих разбивалась о телеги и все смешивалось в один клубок, из проходов выскакивали воины с острыми палашами-наркескенами. названными так потому, что ими можно было с одного удара отрубить голову громадному верблюду на руку. Ошеломленный враг откатывался от такой крепости, а в проходы снова пропускалась конница. и специально приученные лошади выскакивали из-за телег, как щуки из камыша в степном нетронутом людьми озере. Будто в чистом поле чувствовали они себя меж телег, в то время как попавшие туда вражеские кони ломали ноги и разбивались вместе со всадниками. Все довершали длинные кипчакские стрелы с тяжелыми наконечниками, способные пробить насквозь тело врага вместе с броней или сорвать седла любого рыцаря. Большое значение имело при этом место, выбранное для обороны Если оно в чем-либо не устраивало кипчакских военачальников То по короткому сигналу натренированный в садике Подцепляли к стременам оглобли телек тачанок И мгновение ока вся крепость перемещалась на большой удобный холм Делалось это в период затишки или сумерках И пока противник протирал глаза, все уже было готово к его встрече Следует сказать, что опытный противник, знакомый с кипчаками, обычно и не пытался прорвать такие передвижные укрепления. Увидев поставленные в круговую телеги, крытые воловьями и вербнюжьими шкурами, он обычно отходил, дожидаясь более удобного случая. Пользуясь своей подвижностью и относительной неуязвимостью, кипчаки что ни год совершали набеги на своих соседей и прежде всего на Русь. Между усобицей многочисленных русских князей помогали кипчакам в их набегах. Не раздробленности распри происходили в степи, а ими пользовались русские князья. В периоды сплочения русские князья наносили чувствительные удары по степнякам, особенно при Владимире Мономахе, который беспощадно расправлялся с нарушавшими установленные границы кипчакскими ханами. Умер Мономах... И с еще большей силой вспыхнула непрерывная война между Вечными Кипчаками и Русью. А вскоре раздался в степи мощный гул от копыт маленьких каспатых монгольских коней, и бывшие враги вместе встали на их пути. Много крови видел на своем веку столетний Асан Кайга. Он знал не хуже маленького ростом скрача певца казуган жарал о лихих кивчакских набегах, которые воспевал тот сейчас, ерзая по лошадиной шкуре. И ныло его сердце, потому что не в этом нуждалась его родина. А что противопоставит этой необузданной стихии другой певец, Катан-Жарау? Сумеет ли он найти слабое место в том извечном уважении к удали и отваги которая испокон века процветает степи. Помет ли народ его доводы в это проклятое время, когда люди обезубили от крови и распри, а мудрость уснула в их душах, уступив бесто страстям. Да, крови набеги воспевал, Казуган жрал. Видя в них смысл жизни, скидывая над головой старую сосновую домбру он красивым сильным голосом призывал к новым битвам, к войне ради войны. Только так, по его мнению, утверждается человек. Словно верхом на коне летел вперед в боевом экстазе Кастухан-Жарау. Прыгал, крутился волчком, снова и снова возвращаясь к исходной позиции. Но это были презирающие смерть ольвы. Это были люди, не знающие жалости. Какой народ сравнится с горными кипчаками? Где еще на земле найдете вы таких Батыров. И вместе со своим певцом чуть ли не плясали, сидя люди Казалось, дай им сейчас в руки сабли И они начнут крошить ими направо и налево соседей, не ведая жалости На седьмом небе от радости сидел грозный великан Каблан-де-Баттер И ностры его раздувались при каждом призыве Кастугана-Жарау к войне С гордость и сходительностью Поглядывали по сторонам другие кепчакские батыры Все они одобрительно зашумели Когда певец завершил водную часть Асан Кайга повернулся к другому певцу «Теперь твоя очередь, Катан Жарау» Погруженный в свои дубы старик Скидал голову Словно боевой конь Услышавший сигнал к атаке И сразу же невыразимо печальная мелодия Полилась из-под его пальцев, тронувших простые волосяные струны. Высокая торжественность была в ней и сострадание к людям. Асан Айх, не выдержав, кинул головой, словно подтверждая, что ждал именно этого. А старый мудрый Татан запел своим негромким, чуть натреснутым голосом, который давно уже не слышали люди. Не тот он стал. этот голос, каким был когда-то, но слова были все те же. и вечных набегах счастья, пел он. и не тот герой, кто привезет из похода больше добра и женщин. Где-то плачут матери по своим детям, и когда-нибудь, вернувшись из набега, найдет человека разграбленным свой собственный дом, и плакать будет тогда его мать. Настоящий герой лишь тот, кто ценой собственной жизни не пускает грабителей и насильника к своему дому. Сразу помрачнели кипчакские батыры, вернувшиеся недавно из похода. На глазах увяла их слава. Самое уязвимое место нашел катан в их деяниях. Хоть и виноваты были нагайлинцы перед ханом Абулхаиром, но слишком жестокой была месть родичам, ушедшим в чужие земли. Совсем по-другому выглядел в свете этого и проступок молодого батыра Саяна, заступившегося за Жесрейку. Атанджирау Дали согласился с тем, что кипчакские воины смелы и, не раз будучи в меньшинстве, побеждали превосходящего силами врага. Но всякое бывает на войне. Случалось, что и они бежали перед многочисленным противником. Где? Когда? Сразу встрепенулись кипчакский батыры, услышав такое, а каблонды батыр грозно нахмурил брови. Котан Джера успокоительно поднял руку и запел сначала о большой победе кипчаков над русскими князьями в период правления Изяславы, сына Ярослава Мудрого. Лишь накануне утихла свара между сыновьями Ярославы и полоцким князем Всеславы. Сыновья Ярослава бросили Всеслава с его детьми в темницу, И в этот момент огромное войско кипчаков выступило в поход на Русь. На реке Альма кипчакский военачальник Шарухан наголову разбил русское войско. Поставший народ, освободивший Всеслава, спас тогда Киев от окончательного поражения. Но когда через 10 лет кипчаки снова пришли на Русь, случилось по-иному. 20-тысячное конное войско осадило Чернигов и выступило против них лишь 3-тысячная русская дружина, И все же на реке Осиняве кипчаки бежали, не выдержав натиска русских батыров. Вместе с лошадьми провалились они под лед, замерзали по пути домой, и многим не удалось добраться до родных мест. Песня «Плач» осталась среди кипчаков об этом поражении. Такие песни есть у каждого народа, и надо чаще петь их. Разве не говорит поражение русских на Альме о том, что слаба разъединенная страна и несчастен народ. А победа их на Синябе свидетельствует, что как бы смел ни был враг, но смелее его люди, защищающие родную землю. Кипчакские батыры сидели в раздумье. Зато арханы стали шумно восхвалять своего мудрого певца. «Вот это да! Вот он каков наш колкий катан Жирал. Кто сравнится с ним в мудрости?» Этого никак не мог вынести самолюбивый с пламенной душой Казухан Джерал. Он походил на скакуна, которого неожиданно огрели камчой и рвался в бой. Снова подкинул он в небо свою дамбру, и опять полились воинственные полные агря мелодии. «Хорошо, что напомнил ты нам про Шарухана, мой старый друг и учитель!» — воскликнул он. Враги называли его Шарухан Великан, и он достоин своей песни. Во всю силу легких запел маленький певец о бесчисленных победах Шарухана. Потом перечислял имена множества других ханов, прославившихся своими набегами на русские земли, на волжских булгар и на Византию. Другом опять зашумели. Только один Джан-Ибек задумался. А если бы не враждовать, а держать союз с теми кяурами, какое великое казахское государство можно было бы создать? «Нам тогда не стали бы страшны ни Нагайская орда, ни Астраханское, ни Казанское ханство!» Между тем Кастухан Джерау закричал. «Кто посмеет кощунственно обвинить их в трусости, если даже враги чтят их удаль в своих песнях?» И обвел воспаленными глазами сидящих, задержавшись при этом на катане Джерау. «Говори теперь ты, мой катан Джерау!» Разрешил Асан Хайха. И снова наступила тишина. На да, поют о них в чужих землях. Только недобрые это песни», — сказал старый певец. «Это были храбрые люди, то все они погибли на чужбине. Разве мало было им простора в родных стеках? Жажда богатства гнала их в набеги. А что может быть хуже ненасытого чрева? Легко доставшееся в набегах добро развращает самых достойных людей? Они предаются праздности и погрязают в безделии. Когда приходит для их родной страны пора тяжелых испытаний, они мечутся, как встревоженные куланы, не знаю куда податься. «Так не будем же петь сегодня славу тем, кто смел был в набегах Голос старика вдруг окреп, молодые нотки появились в нем. «Давайте воспоем бодлинное мужество и отвагу, которые проявляются при защите родной земли! Разве мало тому примеру было у кепчаков?» Гевчаки снова молчали. Кобланды батор смотрел по сторонам, нетерпеливо подергивая ус. Каждое новое напоминание о том, что не в набегах проявляется подлинная доблесть, разрушало впечатление от его недавних подвигов. Хуже всего было то, что последний его поход совершён против родичей. А старый Ассант Кайха не торопился, как бы давая людям вдуматься в мысли, высказанные катаном Джарау. Ведь набеги в первую очередь совершались между самими казахскими племенами. Не проходило года, чтобы степные роды не угоняли друг у друга скот и лошадей. О каком единстве можно было говорить, если самые близкие соседи ночами нападали друг на друга? Никто не мог спокойно уснуть в степи, а хан Абулхаир поощрял это, потому что так ему легче было справиться с битежными султанами. Наконец Асан Кайхэ нарушил молчание. Степенно, погладив длинную белую бороду и прищурив зоркие старческие глаза, он обратился к катан «Теперь, достойный Жерау, поведай нам о своих предках и их достославных деяниях, чтобы мы могли выявить победителя». Катан-Жерау отпил небольшой глоток крепкого, настоянного кумыса, поставил на место раскрашенную деревянную чашу и снова взял в руки свой «каббас». Прекрасные, чистые, успокаивающие сердце звуки полились над степью. Казалось, сама она заговорила всеми своими травами, озерами, веками И тихий мирный ветерок ощутили вдруг люди на своих разгоряченных лицах, словно освободились от чего-то тяжелого их сердца. И радость жизни почувствовали они. И когда запел старый певец, вдруг все поняли, что... Вовсе не натрест тут его голос, а лишь полон мудрой сдержанности. Может быть, сказалось тут благотворное влияние выпитого кумыса или то, что никого не хотел певец садить. Но голос его нравился сейчас всем – Арханам и Кипчакам. «У Арханов, так же, как и у Кипчаков, есть древняя история. и воинское умение Арханов хочу я воспеть, а их неукротимое желание объединиться и жить в мире со всеми казахскими родами. Что может быть нужнее сейчас для нас? Кто может воспротивиться этому естественному желанию? И вот я призываю всех, пусть перестанут литься кровь братьев, и пусть спокойно спят наши жены и дети, не боясь ночного разбоя, который ныне считают подвигом достойным настоящего мужчины. И помните, что никогда еще не был счастлив разрозненный народ. Горе и гибель ждут нас, если не сумеем вовремя одуматься. До самых высоких нот поднялся голос старого певца. И слышно было его на всю степь. Не шелохнувшись сидели люди, и казалось им, что провидит в веках старый катан Да вот опять спокойным и тихим сделался его голос. Истовно славились Органес своей мудрой рассудительностью, уважая воинский дух. Они, тем не менее, чтили высокий человеческий ум. Хранителями нашей древней музыки, песен и хороших обычаев были они. В наших юртах есть старые книги, рассказывающие историю всего нашего народа. А разве все это не главное при объединении народа в одно целое? «О, Ассан Кайгэ, ты представитель самого старого из наших племен. Скажи, прав ли я именно за эти качества, воспевая свой род, а не за взаимные набеги? Что нужно сейчас нашему народу?» Медленно заглушил свой кабаз старик. Люди молчали в раздумье. И вдруг раздался молодой взволнованный голос. «Живи тысячу лет, дорогой наш жерау!» Расковырять щель в под силу одному человеку. Вековой лес может поджечь даже слабосильный ребенок. А сколько понадобится людей, чтобы вернуть реку в русло или погасить пожар. Так и у нас. Достаточно одного неразумного шага, чтобы разрушить мир между племенами. Да, мы, Архыны, сделаем так, как говоришь ты, наш вещепевец. Столько страсти и доброй человеческой веры. Было в этом голосе, что люди просили даже крайнюю молодость говорившего. Это был Касым, сын султана Джанибека, и в памяти степных родов навечно осталась эта речь, сказанная раньше стариков. А он, смуглолицый, горбоносый, с красивыми миндалевидными глазами, нисколько не смутился, видя тысячи устремленных на него глаз. Только страстные огоньки горели в черных зрачках, да чуть подрагивали тонкие ноздри. Большинство людей одобрило его смелый поступок, совершенный в присутствии самого хана. Им понравилось, что, несмотря на молодость, юноша смотрит на жизнь как зрелый муж. Были и такие, кому пришлось не по душе высказанные им мысли. Однако никто не поспел оборвать его, потому что был он тюре-чингизит. Хан Абулхаир впился в него глазами. — Так вот, каков ты сын султана Ченебека, — думал он. — Похоже на то, что дальше отца пойдешь в своих устремлениях. Разумеется, если позволят тебе сделать это другие султаны. Абул даже улыбнулся про себя при этой мысли, но ничего не было видно по его лицу. Вся власть сейчас принадлежала Асану Кайра, и тот поддил голову. веру во все времена стремились люди, — сказал он тихо, но все слышали его. — Ты воспел нам это великое желание своего народа, и первая награда принадлежит тебе по праву. Тихий гул одобрения прокатился от ханского ковра в степь, и чем дальше, тем сильнее становился он. — Велико твое искусство, — Костоган жирал. Всем корпусом к маленькому певцу повернулся седобородый старец. Ты правильно пел о смелости и мужестве батыров из своего рода. И подобны бурному джей были твои песни. Поистине непревзойденным оказался ты в этом. Но допустил одну ошибку. Певец, как и воин, должен твердо знать, во имя чего совершается подвиг. Смелость и отвага сами по себе еще ничего не стачат. А бывает так, что... служат недостойному делу. Сколько замечательных примеров самопожертвования во имя Родины показали кипчаки, но ты почему-то остановился лишь на том, когда подали они на соседей. Вечно ли петь нам эту волчью песню? В мире и спокойствии нуждается сейчас наша степь. Только так сможем мы умножиться, укрепиться и отразить врагов, которые смотрят на все, как на проезжую дорогу. Лишь во имя единения и защиты отчего дома должны мы выхватить меч из ножек. И тогда пусть лучшие певцы восхваляют достойных. Я верю в тебя, мой Кастохан Мне кажется, что ты не показал нам еще и малой доли своего великого умения. Отчего бы нам не послушать песни про другие легендарные сражения во славу родной земли и уж тогда присудить вторую награду? Ничего в степи не было выше этих наград. И арганы ликовали. Да и все собравшиеся остались довольны о мудрого Асана Кайхана. Сам Кастуган Жарау, настоящий певец и благородный человек, нисколько не обиделся, потому что старший и опытный был знаменитый Катан Джарау. И только Каблан де Батар крутил свой длинный ус. рождая его с Акжолбием, обострилась до предела. И определенными и очередными происками противник казалось ему присуждение первой награды арганскому певцу. Азан Кайха, крепко державший в своих руках по состязания, махнул рукой Кастугану Жарау и сам подал ему домру. Говори, Жарау! И Кастуган Жарау не заставил себя долго ждать. Сейчас же запел он Необходимое вступление Но так как петь он хотел О давно минувших временах И дело касалось нашествия Чингисхана на степь Он предварительно обратился к хану Абулхаиру для моя выдумка эта песня, великий хан А правдивый исторический рассказ Все в нем оставлено так, как происходило в действительности Если не понравится тебе что-нибудь сказанное о твоих предках Да простишь ты меня за это Когда есть власть в руках, можно обойтись и без будрости. Много позже появилась эта пословица в степи, а в те времена умело, извинившись, еще можно было говорить о том, что происходило на самом деле. Только потом появились различные наказания для людей, упоминающих исторические события, про которые по тем или иным соображениям не хотелось помнить властителям. Таким недалеким властителям казалось, что стоит лишь переписать или замолчать историю, и все будет в порядке. Но рано или поздно сама история жестоко наказывала их за насилие над собой. Сам хан вынужден был считаться в те времена со степной вольницей, потому что опирался на султанов. И неписанным законом было, Можно отрубить голову, но нельзя отрезать язык. Вот почему, хоть и предчувствовал хан Абулхаир, что неприятно будет ему песня Кастухана жарау он и показал вида, и милостиво махнул рукой. «Поэт у нас вольнее птицы, и совсем по забил маленький певец. Словно искусный иноходец, начал он бег через века и события, постепенно убыстряя темп. Там, на дальних берегах Вархона и Кирулена, два с половиной века назад началась трагедия, которой суждено было распространиться на весь мир. До сих пор отголосками ее полна родная степь, и каждое событие помнят здесь люди. Чингисханом провозгласил себя Тимучин, пращур хана Абу Хаира, и уже покорены были им казахские роды Кирей, Алшин и Найман. Словно кипящая лава выплескивались монголы на окружающие их малые племена и народности. Все, что не плавилось в этом котле в единый металл, превращалось в дым и пепел. Киргизы, буряты, ойроты разделили участь казахских родов. Лучшее в мире железо добывали тогда верховек Селенги и Елисея. Мечами из этого железа вооружал Чингисхан плененные им народы, И посылал их во все стороны На завоевание все новых и новых земель При малейшем неповиновении народы уничтожались И людям казалось, что есть какой-то скрытый смысл во всем этом Смерть всегда священна Сыном неба стали считать Чингисхан Тунгусское царство сиси уничтожил Чингисхан Море крови пролил он там Но лучшей и преданнейшей конницей в его войске стали именно всадники Сиси. То же самое произошло и с племенами тата и с казахскими родами, кочевавшими вместе с монголами. Тогда, покорив в течение трех лет Китай, двинул Чингисхан на запад свое единое плененное войско. Казахские батыры в его рядах с беспощадной жестокостью обрушивали свой меч на братские роды, ставшие на пути монголов Поистине Божьим наказанием был потрясатель вселенной. Не могла разрозненности противостоять этой силе. А великий хорезом был накануне развала. Один за другим пали Ургенч, Самарканд, Бухара, Меров. И черные пепелища оставались там, где недавно была жизнь. Всадники Джучи продвигались все дальше в казахскую стель. Переправившись через Иртыш, Ишим, Табол, Нуру, они водрузили в самой сердцевине ее, на вершине улытау знамя своего улуса. Все, кто пытался противиться этому, были уничтожены. Оставшиеся в живых стали воинами джучи, и в каждом казахском племени вскоре появились тюре чингизиды. Но это была лишь половина вселенной. Многотысячное войско во главе с богатурами Джебе и Собудаем, обогнув Каспий, пошло в пределы Кавказа. И на каждом шагу монголы коварно нарушали свои клятвы, потому что не было у них ничего святого, кроме смерти. Обманом истребляли они в один день 30 тысяч грузинских воинов. Захватив послов Шерваншаха под страхом смерти, заставили они показать дорогу в обход Дербента. А когда Аланы объединились с кипчаками для отпора монголам, и те увидели, что не одолеть им объединенного войска, то подостали лазутчиков к кипчакам. «Мы ваши братья по крови, Аланы, чужаки!» — сказали они кипчакам. И кипчаки поверили. Все храброе аланское войско было уничтожено, потому что осталось без союзников. А кипчаки жестоко поплатились за свое легковерие. Когда распустили они по домам свое войско, монголы неожиданно повернули в кипчакскую степь и прошли по ней облавы. В русские земли и в Крым бежали оставшиеся в живых кипчаки и только там взялись за ум. Когда надвигается сама смерть, то ничто перед ней кровное родство. Куда ближе по духу оказались аланы и русские, с которыми полтора века шла у кипчаков война. Совсем недавно воспевал набеги на русские земли Кастухан Джерау, а сейчас словно осмысливал свои песни. О славном кипчакском батыре Башмане запел Кастохан-Жирау. И высокая гордость сияла в его глазах. «Все, кого не скосили кривые сабли, преклонялись перед роком», писал один герсидский историк о временах монгольского нашествия. «Все, но не батыр Башман». Он собрал вокруг себя вырвавшихся из тисков смерти нескольких кипчакских батыров и начал неравную борьбу. Сотнями присоединились к нему разрозненные кипчакские джигиты А затем башкиры, аланы, булгары Он всех принимал к себе И вскоре о его отряде заговорили по всему едылю День и ночь гонялись за ним сотни батыя Но он был не уловим. волжских плавнях находили себе убежище повстанцы И нападали оттуда всякий раз на отдельные монгольские отряды Разбивая их поодиночке конце концов, один из батыевых военачальников, будущих хан Великой Орды Мункэ, снарядил 200 судов, посадил в каждое по 100 воинов и прочесал плавни и успел он проплыть, как люди батыра-башмана напали на хвост каравана и перебили множество монголов. Только после того, как батыр-башман попал в засаду на одном из островов, удалось справиться с ним. Да и то монголам помогла буря. оголившее дно на подступах к этому острову. Взятого в плен раненого башмана, монголы разрубили пополам. Но уже поднимались на борьбу другие батыры В песнях остались имена Баяна и Джеку, которые возглавили движение других кипчакских родов за самостоятельность против монгольских притеснений. Какая-то мысль все не давала покоя Кастуган-Джерау. Он запел об ужасах монгольского нашествия, о которых передавали из рода в род. Кожу сдирали с людей заживо и бросали в костры детей. Тогда еще не было слова, которым люди позже стали определять такие действия, и маленький Кастуган-Джерао умолк, не знаю, как это назвать. Опять неуверенно тронул он струны, посмотрел по сторонам. Да, во имя завоевания мира, делали это монгольский хан. Но для чего это было нужно им завоевывать мир? И что получилось из этого? Разве не раскололась на тысячи кусков Вселенская империя на другой же день после смерти Чингисхана? Счастлив ли великий завоеватель в своих потомках, остатки которых дорезывают сейчас друг другу? Так и не досказал этого Кастухан Джерал. С открытым ртом, растерянно смотрел он, на хана Абулхаира. И все люди смотрели на него. Лишь один Асан Кайга глядел куда-то в степь, задумчиво покачивая головой. С самого начала исторического повествования жара у хана Абулхаир сидел, не шелохнувшись, словно каменный аббатас. Лишь чуть осунулось и стало бледнее его смуглое лицо, но это могли заметить только хорошо знающие его люди. А таких было немного в ханском окружении. потому что он придерживался в выборе приближенных известного Чингисханова завета. И вдруг увидел Кастухан-Джарау глаза хана. Повелительно поднял руку Абулхаир, собравшийся который до сих пор подзадоривали певца бодрыми криками «Ой, Пале!» сразу осеклись и затихли. как ударившийся о воду пламя. Сам певец сидел ошеломленный, словно стукнули его обухом по голове. «Уже время намаза», сказал негромко Абулхаир. «Мы потом успеем дослушать басле этого веселого рассказчика». Хоть и считался мусульманином хан, но что-то не замечали за ним до сих пор, излишней набожности. Сейчас он вдруг быстро встал на ноги, а за ним поднялись крылья. и все остальные. Воспользовавшись замешательством, тихо откололся от толпы Каптагай батор Он прошел в свою большую белую юрту и в полголоса заговорил сидящим на страже у входа рослым рыжим жигитом. В Чикмине и Малахайе был тот, и рука его сжимала тяжелое боевое копье. «Еще не приехал?» спросил о ком-то Каптагай батор «Нет». Не приехал главный батыр найманов забеспокоился он неслышно прошел по юрте выглянул наружу как бы чего не случилось ни в дороге по моим расчетам он должен быть уже здесь может быть пойти мне и узнать спросил жигит и иди каптагай батыру было о чем беспокоиться Настоящий богатырь-полван был он, сложенный, как говорят степи, из верблюжьих костей. А еще говорят про таких людей, что не ведают они страха и кобру берут голыми руками. И одет он был неплохо, но если говорить откровенно, то был знаменитый батыр, что называется нищим. 15 кибидок своих бедных родственников-единомышленников кормил каптагай батыр добытыми в бою трофеями и охотой на олени В редкие мирные годы он брал на выпас скот и своих более богатых родственников, как простой чабан. А два года назад, направляясь в Улытау на охоту за архарами, он попал в сильный ураган и вынужден был три дня провести в стане табунчиков, выпасавших козяки кабылиц хана Абулхаира. Там он познакомился со знаменитым охотником из рода керей Ораком. Был этот Орак известным на всю степь, Знатоком лошадей и умел охотиться на волков Загоняя их верхом на коне до изнеможения Связанные общностью судеб Два неимущих батыра подружились И дали клятву верности друг другу Еще три дня назад должен был приехать сюда Орак Он намеревался в предстоящих скачках Пустить своего аргамака по кличке Акбакай Белоногий И взять приз Как раз и надоумил его Каптагай Батыр Увидев, как настигает Арак на своем коне волка в чистом поле, он сказал, «А почему бы тебе не попытать счастья в предстоящих состязаниях? Если я хоть немного разбираюсь в лошадях, то твой Акбакай не хуже скакунов самого хана». Арак согласился, но говорил как-то неуверенно. «Ладно, я приеду, но боюсь, как бы кто-нибудь из них там не напакостил мне». Каптагай Батыр не обратил тогда внимания на опасения друга. Но теперь, когда Арак запаздывал по неизвестной причине, Батыру вдруг вспомнились его слова. Тяжелое предчувствие стеснило ему грудь. «Почему он говорил о каких-то людях, которые могут сделать пакости?» – думал Каптагай Батыр. Не находя себе места от дум, он решил послать своего жигита караку Араку, пасшему неподалеку Табуны. И еще один человек с нетерпением ждал приезда табунчика. Он тоже знал, что Арак намерен выпустить в пойгу своего замечательного коня. Это была Аккозы, сноха самого хана Абулхаира, вдовствующая супруга султана Шах Будаха, по которому справлялись сейчас поминки. Вся в черном, сидела она на невысоком холме и с тоской вглядывалась вперед. Туда, откуда должен был появиться Батарарак. Нет ничего греховного, такого, что могло бы давать людям пищу для кривотолков, не было между ними. Все происходило, как часто бывает в степи. Они с детства знали друг друга, но никогда не думали о любви. Потом ак козы вдруг вознеслась высоко к водножью ханского трона, и Орак воспринял это спокойно, как неминуемое. Даже и мысли не появилось у него, что все могло бы быть иначе. А потом умер Шах-Будах, высокий супруг Ак-Козет. И когда несколько дней назад она приехала в ханские Табуны выбирать себе скакуна для поминок, то встретила там Батыра Орака. И Батыр Орак просто, как все делается в степи, сказал ей о своем желании просить ее в жены. Несмотря на бедность, он из хорошего, достойного рода и имеет право на это. — Мне не хочется быть грешной перед Богом и запятнать свою честь перед людьми, — ответила она. — Пусть пройдет поминальный пир по моему мужу, и я попрошу у его родителей разрешения на жизнь с тобой. Если согласятся они, то мы соединим свои судьбы по закону. — А если они откажут? — встревоженно спросил Орак Батыр. — Как ни говори, Ахан Абулхаир, владыка над половиной мира, и хоть я вольный Батыр, но только слуга ему. Согласится ли он отдать тебя простому, да еще небогатому Батыру? Какие могут быть у него причины для отказа? А козына хмурила свои красивые в разлет брови. Если откажет, что же, все равно обручусь с тобой. Никому не дано второе рождение. Клянусь, выйду только за тебя, мой Батыр. Рак-Батыр ощутил такую великую радость, что, казалось, запели все мышцы его могучего тела. Легкость птицы, устремившиеся в бездонную глубину неба, почувствовал он. «Каждую минуту своей жизни готов отдать я тебе, моя аккозы сказал он негромко. «И на поминках по твоему бывшему мужу буду я, чтобы они сказали люди, что не уважил я его память. Попытаю за одно счастье твое в бойге, на выращенном мною коне Ак-Бакая». И вот теперь Орак-Батыр не приехал на поминки, Это означало, что с ним произошло что-то плохое, потому что мало кто мог бы остановить в пути могучего Батыра. Поэтому, уйдя с состязания Акконов, одинокая Аккозы стояла сейчас на холме и напряженно вглядывалась вдаль. Никто не обратил на это внимания, считая, что тоскует она по усопшему мужу. Вовсе не потому, что невольно обличил Чингизидов неосторожный Кастухан-Джерау. остановил Джерао хан Абул Давным-давно забыли далекую монгольскую родину, многочисленные потомки потрясателя вселенной. Хан Абул Хаир был неглупым человеком и сразу почувствовал то общее настроение, которое умело направляли старый Асан Хайгэ с катаном Джерао, и которое отразил сейчас кипчакский певец Кастуган Джерао. Ведь больше всего в своей политике опирался хан на кипчаков И вдруг их представитель тоже призывает к объединению, но не для завоеваний под мощной рукой хана абу а для защиты родины. Это, по существу, и есть путь к самостоятельности казахов, чему так противился хан абу -Хаир. Да, они уже начали сближаться друг с другом. И не только Джутида играет в эту игру. По всему видно, что Джанибек с Киреем нашли общий язык с правителями Магалистана из Джагатайву рода. Это означает, что тылы их всегда будут обеспечены. Не случайно все большее количество аулов откачевывает в пределы Магалистана к родственникам. Вот почему такое торжество светится в глубине спокойных глаз Джанибека и Кирея. Только в эту минуту. После состязания двух Жерао, Архана и Кипчака, увидел хан Абулхаир всю глубину разверзшейся перед ним пропасти и понял, что промедление подобно смерти. Каждый день жизни, подаренный противником приближает его самого гибели. Да, они уже и здесь нюхались со всеми его врагами, явными и тайными. вот хорошо знает всех их. И терпит, потому что сильному правителю нельзя без врагов. Присутствие их лишь подчеркивает его могущество и предебрежение к ним. Но когда они сплачиваются вместе, да еще льнут к соседям, необходимо действовать решительно и беспощадно. Вот они стоят, держась поближе друг к другу. Разноплеменные степные батыры. Много их, как из гранита вылиты они. и не напрасно словно нерзначай, поглядывает в их сторону султан Джаныбек. Нужно опередить их. Хан Абулхаир, с вплотную ставшими телохранителями, направился было в юрту своей четвертой жены, рабе-султан Бегим. Но тут к нему обратился старец Асан Хайла. Продолжая сидеть на почетной подушке главного судьи состязания, он в наступившей тишине проговорил в сторону хана. «Гусь!» «Озерный баловень не оценит прелести пустыни, а дрофа, влюбленная в пустыню, пусти ее на озеро, умрет от тоски». Это было мудро высказанное недовольство пренебрежением хана к любимому людьми состязанию. Хан Абулхайр вынужден был задержаться, но так как не прямо к нему обращался вещепевец, он тоже не стал отвечать прямо, а только озабоченно посмотрел на солнце. «Все мы очень сосковались по хорошему рассказу о своих предках, мой повелитель хан», сказал ему тогда Асан Кайга. «Редко стали собираться мы на такие состязания. Если для тебя обязательно сегодняшняя полуденная молитва, то позволь нам остаться и насладиться высоким искусством». Хан Абулхаир был в затруднении. С одной стороны, необходимо было спешить, И в юрте жены его ждал уже главный визир Бахты Ходжа, с которым он советовался по всем вопросам. С другой стороны, этот белобородый старец пользовался в степи такой любовью, что высказанное к нему неуважение может кончиться плачевно для любого правителя. Ведь это он уложил когда-то на обе лопатки самого жестокого из всех золотордынских ханов Бердебека одной лишь страфой, вошедшей в легенду. «Я узнал тебя по грозному челу, Бердебек-хан. Куда спишешь со своим караваном? На еды ли хочешь разбить свои юрты? В слезах человеческих плаваешь, но нигде не спасешься. Тебя, отцы-убийцу, какая же земля посмеет укрыть?» Молча стоял хан абу перед старцем, размышляя, как ему поступить. Что-то зловещее прочитал Асан-Хайха в глазах абу Он вдруг приподнялся с подушки, впившись взглядом ханское лицо, и тот впервые в жизни отвел глаза в сторону. Люди вокруг замерли. «Так вот почему ты остановил песню Жарал», — тихо сказал провидец Асанхайха. «Кровавый намаз задумал ты совершить, мой повелитель хан». И вдруг словно прорвала плотину разума лавина гневных слов — Уже не мог сдержать ее великий Асан-Кайха. Все, что копилось в душах людей все эти годы, бросил он в лицо надменному хану. Даже хан, отрекшийся от справедливости, не будет удостоен могилы. Ребра мои готовы разойтись, и близка моя смерть. Так разгони же мою тоску, хан, и не торопись замалчивать грехи. Самый большой из них хочешь совершить. Поджечь родной дом. На две части желаешь рассечь Единый живой плод. Горькое одиночество ждет того, Кто уже не верит друзьям. Забыл ты родную степь, И болит душа старого певца жарал. Не вноси же расторы И братоубийства в единую семью. Кривые пути мой хан Ведут во мрак. От тебя зависит сейчас — Быть в светлой заре или черной буре? Что было делать хану? Сможет ли он заделать пролом в плодине, который сам сотворил? А в нее бьет уже все сокрушающая дикая волна истории. И не сегодня-завтра плотина разлетится в щепки. Единственное, что можно сейчас предпринять, это позаботиться о том, чтобы не быть смытым первой же волной. Нужно немедленно найти способ выбраться на берег из беспощадного ревущего потока. Как ответить на слова старика, сказанные прямо в лицо и выражающие скрытые думы всех этих людей, которые расселись от самого ханского холма до горизонта и ждут? Он так и не успел что-либо придумать, как раздался чей-то взволнованный голос. — Кто это? доминует да беда нашу Орду! В те жестокие времена непрерывных междоусобных войн и стремительных набегов даже хан не мог быть огражден от неожиданного нападения врагов. Сплошь и рядом, пользуясь отсутствием правителя с войском, какие-нибудь беспокойные соседи, а то и просто крупные шайки разбойников нападали на оставшуюся ставку Орду и грабили все, что могли увести. Вот почему все устремили встревоженные взоры в сторону, куда... указывал закричавший джигит. Вдали показался мчавшийся карьером всадник с подсменным конём в поводу. Сразу тревожит стала голубовато-зеленая степь. Всадник подскакал к самому хану Абу-Хаиру, спрыгнул с коня, подбежал и упал лицом к земле. Только потом поднял голову и заговорил быстро, взволнованно. «Мой повелитель хан, вот мой язык! Отрежьте его, вот моя голова, рубите ее с плеч. Виноват я сам, потому что не углядел. Ватыр Саян, который содержался под стражей, бежал вместе с двумя сторожившими его пазбанами. Это был тот самый Осман Ходзя, которому накануне хан приказал охранять подсудимого как зеницу ока. Анабул Хаир проглотил, наконец, подступивший к самому горлу комок. «А кто охранял его?» «Чеги ты из рода, Архан, мой повелитель хан!» Кабландбатор гневно передернул плечами. Ухватившись за рукоять кинжала, он мрачно посмотрел на Акджолбия. Но тот стоял, как ни в чем не бывало, даже не посмотрел на своего врага, лишь поправил кривую саблю, висевшую в поясе. Хан смотрел на них, асан сан Кайхэ, перевел скеляд с кинжала Кабланда-Батера на саблю Акджолбия. И все люди смотрели на них. И в этот миг словно сбылось страшное пророчество вечего Ассана Айда. Раздался гром, и показалось, что сама земля раскололась над ним. Ясную лазурь небо стали быстро заволакивать черные тучи. Огненные стрелы полыхали в них без перерыва, и трава пригнулась к степи, будто умоляя небо о спасении. Обеспокоенно взглянув в сторону летящей к небу бури, хан молча двинулся к юрте, рабья султан Бегим. За ним потянулась свита. Даже не посмотрел он на остающегося осана Кайха и других жерал, которые с непокрытыми головами ждали бури «Сегодняшний пир был пиром печали». сказал сам до да увенчается все это благополучном исходе люди подняли руки к небу